Глава двенадцатая. «Во сколько уходишь?» Мэт оторвался от изучения сайта больницы святого Варфоломея. Посмотрел на дверной проем. Появившаяся там фигура в клетчатом халате и почти таких же штанах ввалилась в кухню. Неаккуратно швырнула грязную кружку в раковину и достала чистую. «Позже», — бросил Мэт и снова уставился в экран. «Не надоело?» Ян выполз погулять. За кофе и назад. Очень длинная прогулка. «А тебе?» — Мэт щелкнул по кнопке меню. «А что мне?» «Ты слишком часто задаешь один и тот же вопрос. Не надоело?» «Нет, я за постоянство». Пожал плечами брат и включил кофеварку. «Конечно, именно так это и называется. Постоянство». Кофеварка как-то слишком быстро зашумела, закипела и начала цедить кофе в две чашки. Ян уперся кулаками в столешницу и начал гипнотизировать взглядом вытекающие капли. Мэт сосредоточился на сайте. Срок работы у Амриты выходит, и дальше снова зияет пустота. Это ненормально. Да, Доминик был не бедным параплегиком. После работы на него остались хорошие сбережения. Но нельзя просто ждать такого же пациента. Медики не должны сидеть без дела. В городе полно мест, где нужны руки, умеющие ставить капельницы. Пора хоть немного расширить свои рамки. Как сказал Кен, прошло три года. Встреча в супермаркете хоть и была мимолетной, но оставила после себя след от танковой гусеницы в мыслях. Мать снова клацнул по мыше. На экране открылось окно с вакансиями. «Что смотришь?» — подал голос Сьен. Кофеварка закончила разлив, брат взял обе чашки сразу. «Не многовато ли будет?» Не дожидаясь ответа, он прошаркал к столу и бесцеремонно заглянул в ноутбук. До носа Мэтта дотянулся запах кофе. «Вообще-то, стоило бы свернуть окно, но поздно». «О, это же там твоя станция!» «Все, увидел». Мать протянул руку и выдернул одну чашку из длинных пальцев. «Была, была моя станция». «До тебя дошло, что пора вернуться?» «Деликатность!» Это не про Ена Ройса. И он даже не заметил, что у него увели порцию кофе. «Нет, им нужен разный медперсонал». Мать отставил чашку, затолкал ее за ноутбук. «Хочу пойти, пока в надежных руках ничего нет». «Медперсонал!» — синие глаза брата красноречиво закатились. «Это типа медсестры и акушерки!» «Однажды они закатятся до затылка», — тихо пробормотал Мэт, не отвлекаясь от монитора. Перед глазами развернулась таблица с мелким шрифтом. Отделение, разряд, зарплата, медсестра в интенсивную терапию, уход за пожилыми людьми, парамедик седьмого разряда, в скорую. Он быстро крутанул колесо мыши вниз, строчка с парамедиком скрылась из виду. «Ну?» — на плечо вдруг приземлилась тяжелая ладонь брата. «Будешь там рядом? Зайди, поздоровайся. С как его там?» — Йен Нарочитов скинул брови. «Он будет рад узнать, что ты возвращаешься в больницу, но не в машину. Ха-ха-ха!» «Говнюк! Только родственнику позволено вести себя, как последний кретин». Мэт свернул браузер и скрестил руки на груди. «Ты все еще должен мне восемьдесят фунтов», — бросил он. Ян вяло поморщился. «Ой-ой-ой». Он попятился к выходу, правда, не слишком шустро. Поднял чашку, осторожно пригубил горячий напиток, нарочито громко втянув его в себя. Мэт дернул бровями. «Если не отдашь, посажу тебя на поезд до Камбрии». «Вернешься к папочке. Кстати, ты когда ему звонил в последний раз?» «Э, э, вчера». «Врешь». Брат пожал плечами. «Ага». И еще раз, прихлебнув кофе, вытащил свое ленивое тело из кухни. «Хочешь избавиться от ена? Заговори о его отце. Работает безотказно. Хотя иногда хочется на самом деле поговорить об их отношениях» но и тогда Йен сваливает в свою нору. Мэт снова взялся за мышь и снова открыл браузер. Страница с вакансиями «Барт Хелс развернулась на том же месте, где и была брошена. Мэт потянулся к украденной чашке и поднес ее к губам. На самом деле вариантов много. Не имея работы, вообще можно пойти и на те места, где нужен более низкий разряд и соответствующая оплата. «Это уже хоть что-то», если не считать необходимости вернуться в больницу. Вернуться в больницу. Мэтт отставил чашку, так и не сделав глоток. Облокотился на стол, закрыл лицо ладонями, силой потер, помассировал пальцами веки. Еще недавно он и не думал о том, чтобы вернуться в больницу. Лучше бы не думал и дальше. По квартире разлетелись негромкие удары в дверь. «Даже осторожны!» Мэт уронил руки и глянул в сторону выхода из кухни. «Гости?» Он бросил взгляд на компьютер и снова на дверной проем. «Если кто-то и пришел, то явно доставка пиццы, и явно по заказу Йена». Мэт набрал в грудь воздуха. «Открой!» «Сам открывай!» Тут же пролетел приглушенный скрип. "Ен!" рявкнул Мэт. Замолчал. «Прислушался!» Больше ответом его не удостоили И он еще называет родителя козлом, они одинаковые Когда-то незабвенная тетя Патрисия родила мужу его копию Потом скончалась, но копия выдалась удачной Престон и Йен Ройсы абсолютно одинаковые, упрямые идиоты Мэтт вдохнул и протяжно выдохнул Выбрался из-за стола и вышел из кухни Удары повторились, но в этот раз чуть-чуть громче, буквально на полтона. Доставщик пиццы был бы куда настойчивее, если бы хотел получить деньги. Мэтт протянул руку и дернул за дверную ручку. Открыл. И замер. Брови сами поехали на лоб. Привет. Протяжно пронеслось по этажу. Сначала в глаза бросились ярко-рыжие буйные локоны. Затем золотистые глаза и широкая улыбка на алых губах. Затем свободная кофта на очень, очень заметной груди и обтягивающие крутые бедра джинсы. Джессика Рэббит ошиблась адресом. «Где пицца?» «Привет», — выронил мэт. «Я Рокси». Вперед энергично вытянулась тонкая ладошка. «Живу под вами. Въехала пару дней назад, еще ни с кем не успела познакомиться». «Вот оно что. Рокси, а не Джессика и не пицца». «Привет, Рокси». Он протянул руку, обхватил женскую ладонь и не сильно сжал. «Мэтт» тут же уронил руку назад. Девушка проследила за жестом, спрятала пальцы в узкие кармашки и заглянула в глаза. «Очень приятно». Улыбка стала еще шире. «Мне тут доставили на стенную полку, и я думала, что повешу ее сама, но она оказалась слишком тяжелой. И я вспомнила, что видела двоих мужчин, поднимающихся с пакетами». Рокси запнулась на секунду, невзначай заглянула Мэтту за плечо и снова посмотрела в лицо. «Может, у тебя найдется минутка помочь? По-соседски? Или у твоего парня?» у... «У кого?» Воздух пузырьком застрял в горле. мать закашлялся и зажал губы кулаком. Не сдержался. Бывает. Он потер губы и невнятно указал в сторону закрытой двери Ена. «Нет, он не... Он мой брат». Хорошенькая личико Рокси вытянулось, щеки приобрели симпатичный розовый оттенок. Вот так вот. «Пусть!» «Ау!» Она соблазнительно округлила алые губы. «Прости!» «Все нормально». Девушка переступила с ноги на ногу. «Ну, Но, так...» «Помощь? Ей же нужна помощь!» «Да!» Мэтт кивнул, взялся за дверную ручку и ступил за порог. — Да, конечно, пойдем. — Класс! Рокси просияла и выставила вверх большие пальцы. Она бросилась к лестнице. На верхней ступеньке выжидающей обернулась. Мэтт последовал за ней. Кажется, раньше в квартире снизу жил бухгалтер из Сити. Они иногда сталкивались на крыльце или лестничной клетке. И, конечно, он ни разу не просил помочь с тяжелыми вещами. А сейчас оказалось, что бухгалтер съехал, и на его месте поселилась рыжеволосая Динь-Динь. Приятное разнообразие. Ее бедра призывно виляли, направляясь к двери квартиры. Мэтт спрятал руки в карман, дождался, когда она откроет, и после приглашающего жеста вошел внутрь. Квартира встретила разгромом. Мэтт остановился на пороге, в то время как девушка перепрыгнула через какую-то коробку обошла коробку побольше и скрылась в комнате, которая, если судить по планировке, находилась ровно под Йеном. Ей нужна только полка? Кажется, здесь необходима бригада рабочих для распаковки. Как вообще можно жить несколько дней в катакомбах? Неясно только, как Рокси сумела въехать, так неслышно. При том, что и Йен, и теперь сам Мэт торчат дома почти безвылазно, Никто из них не услышал Армагеддона под ногами. Вот, прилетела из комнаты. Она здесь. Он перестал озираться по сторонам и двинулся на голос тем же маршрутом. Переступил одну коробку, обошел вторую, остановился теперь уже в другом дверном проеме. Оказалась, эта спальня, более обжитая, чем вся остальная квартира. Хозяйка разгребла свой личный угол в первую очередь. Посреди комнаты стояла Рокси, а к ее ногам, накренившись, привалилась полка. Полка. Просто полка. Уже даже собранная, с шурупами и гайками в нужных местах. Но действительно массивная. Хрупкие женские ручки наверняка смогли оторвать ее от пола, только дюймов на десять. Мэтт прошел вперед, остановился напротив девушки, осмотрелся в поисках места на стене. «Куда вешать?» Вон там. Я разметила места для гвоздей. Она ткнула пальцем ему за спину. А вон там гвозди и молоток. В этот раз пальчик указал на заправленную кровать. Поверх одеяла, создав яму, лежала коробка с инструментами. Рокси отлично подготовилась к ископаде. Понял. Мэт кивнул и обошел девушку. Склонился над кроватью, взял молоток, покрутил в руках она с интересом проследила за его жестом затем ее взгляд прошел по всей фигуре мэта задержавшись поочередно в районе глаз груди ширинки джинсов стопы оценила наконец материал что то надолго справишься она вернулась к глазам и приподняла уголок губ в ухмылке без проблем мэт повел плечом круто Снова восхитилась Рокси. «Сделать тебе что-нибудь? Может, чаю?» Он снова склонился над коробкой, осторожно вынул один гвоздь, уставился на шапочку. «Чай — это хорошо. Прилагающаяся к нему рыжая красотка тоже. Но не нужно». Мэтт отошел от кровати и приблизился к стене с карандашными отметками. «Я быстро справлюсь». Она не стала ничего говорить. За спиной раздались шаги, и девушка вышла из комнаты. Чтобы вбить два гвоздя и надеть на них деревяшку, ушло минут пять. За это время Рокси так и не появилась в поле зрения. Плюсик ей в карму. Когда женщины стоят рядом и болтают под руку, это жутко раздражает. Вообще-то это ожидал, что она как раз из таких, но ей хватило так-то не лезть. Однако, когда удары молотка стихли, петли легли на гвозди, и полка прочно повисла на стене, в дверном проеме почудилось движение. Мэтт отошел на несколько шагов, оценил то, насколько ровно висит конструкция, хотя какая разница, уровень ему не предложили. «Обожаю, когда мальчики так легко справляются со всеми этими штуками», прозвучал восхищенный полушепот. «Присядешь?» Мэт обернулся к двери. Рокси привалилась бедром к косяку. В ее руках поблескивали две бутылки пива, уже открытые. Чай сорвался, но пиво не должно. Мэт уставился на одну из бутылок. От горлышка к низу потекла капля. Остывшая, холодненькая, из морозилки, наверное. И ведь все на самом деле хорошо. Удачное стечение обстоятельств. Девушка, пиво. «Кровать. До встречи с Амритой времени еще полно». «А... -а нет, спасибо». Мэтт забросил руку за голову и почесал пальцами коротко стриженный затылок. «Мне нужно собираться на работу, так что, может, в другой раз?» «Что-то здесь не то. Чего-то не хватает. Все слишком просто. Где острота?» Где язвительные замечания и хоть какое-то противостояние? Где искры, летящие из-под каблуков? А, да, Рокси ведь в кедах. Никаких искр. Она чуть прикусила алую губу, взгляд сделался обиженным. Или только показалось? — Ладно. Узкая плечика поднялась и опустилась. — А что за работа? — Светская беседа, чтобы скрыть досаду. Я медбрат, улыбнулся Мэт. Это типа как? Как все сложно. Он двинулся к выходу. Она же должна отступить и выпустить его. Ухаживаю за инвалидами, пробормотал он на ходу. Прикольно! Протянула девушка, сделала шаг в сторону и освободила дверь. А твой родственник, вы же вместе живете? Да. «Ен графический дизайнер, он все время дома, так что если понадобится какая-то помощь...» «Круто!» Похоже, это ее любимое слово. «Буду иметь в виду. Скажу, что ты разрешила обращаться». «Нужно ли упоминать, что Ену плевать на его разрешение?» Мать подошел к выходу и взялся за ручку. «Отлично. Ну, я пойду». «Да, пока». Девушка отсалютовала запотевшей бутылкой. «Передавай привет э, инвалидам!» Мэт вышел из квартиры. Дверь тихо щелкнула за спиной. Он обернулся всего на секунду и двинулся к лестнице. Идиот! Что он сейчас сделал? Отказался от блестящего, удачного, легкого шанса. Сам! Взял и отказался. Ему в руки шли пиво и девушка. А он профукал и то, и другое. С каких пор он стал игнорировать рыжих красоток. И все-таки не то. Рыжие волосы хоть и переливались огненными бликами, но не волновали ничего внутри. С алыми губами та же история. Никаких преград и ограничений. Слишком просто. Мэт поднялся на свой этаж и неспешно подошел к квартире. Ему действительно пора собираться на работу. Странную, красивую работу, где дают острый чай и тычут иголочками в разные места для проверки на прочность, где нельзя пахнуть пивом и духами другой женщины, потому что кое у кого чуткий нюх и едкое чувство юмора, и чувство собственничества тоже. Рита сорвала с себя рубашку, швырнула на кровать, а оттуда схватила свитер Хлои, в два рывка спрятав в нем продрогшее тело. С усилием стянула прилипшие к ногам брюки, и они мокрой тряпкой остались лежать на полу. Это же надо было так вляпаться. До дома оставалось всего ничего, когда мимо проехал какой-то ублюдок и окатил ее из лужи. Рикардо посмотрел с сочувствием, но ничего не сказал. Еще бы он попробовал что-то сказать. Стремительно натянув вязаные штаны, Рита сняла резинку с волос и прочесала их пальцами. Кожа головы благодарно заныла в ответ. Рите повезло прибежать домой раньше. Хотя, если бы она проходила тот участок тротуара на минуту позже, не оказалась бы облитой. Она наскоро заплела волосы в косу, связала конец и открыла ящик с носками. Мэтью ее уже видел одетой вязаный беж. В этом для него новости не будет. Она вчера так сильно провалилась в ситуацию с Майроном, что совершенно забыла обо всем остальном. И хорошо, что забыла. Как оказалось, нет ничего страшного в том, чтобы специально нанятый человек сидел рядом и смотрел телевизор. Находиться рядом с ним оказалось на удивление уютно. В итоге вечер прошел куда лучше предыдущих. Но что сегодня делать с Мэтью и как себя вести, Рита так и не решила. Неловкость после вчерашнего ведь никто не исключал. Зато ублюдок и лужа абсолютно точно решили, как Рита будет выглядеть. Переодеваться в нечто строгое было бы бессмысленно, так что хуже, чем вчера, все равно уже не будет. А Майрон так и не извинился, хотя ситуация уже перестала так сильно давить. Ну и черт с ним. Не первый и явно не последний его заскок. В конце концов, кто заказал и оплатил билет в Индию, когда отец попал в реанимацию? Майрон. Кто довез ее, объезжая пробки, и протащил чемодан по всему аэропорту? Майрон. Он может быть козлом, но это обычно проходит. Просто с появлением у него Хейли чувство одиночества, накрывающее Риту иногда, обострилось. Раньше они были тандемом язвительных, озлобленных трудоголиков. Но сейчас все неуловимо изменилось. Дверной звонок пропел «Тилинь». Время вышло. Его хватило ровно настолько, чтобы не выглядеть перед мытью мокрой облезлой кошкой. Рита быстро сунула ноги в носки, выпрямилась, пошла открывать. Носки почти неслышно заскользили по полу, стопы счастливо заныли, так же, как и голова до того. Свобода. Рита щелкнула замком и распахнула дверь. В ту самую секунду, когда парень по ту сторону стянул с головы мокрую шапку, наклонил голову и взъерошил русые волосы. Лазурные глаза посмотрели на Риту чуть из-под лобья. Точно вода у пляжей Кирала. Если бы он сейчас вдруг оказался там, с его светлой головой и глазами захотело бы сфотографироваться все местное население. «Я вроде бы не опоздал, но Рикардо отчитался, что вы дома». Мэтью перестал ерошить волосы и уронил руку. Рита стремительно отвела взгляд. «Она ведь тоже местное население Кералы. Каких-то пятнадцать лет назад она с непривычки тоже пялилась бы на голубоглазого блондина, дикарка». «Это я пришла раньше». Она отступила назад и скрестила руки на груди. Согреться после улицы так и не удалось. «Проходите». «Майрон вас отпустил». «Я не спрашивала». «Майрона вообще сегодня не было». Весь день он провел в разъездах, так что на всех остальных у него не было времени. И Рита ушла домой раньше, на целых десять минут. Мэтью вошел в квартиру и неслышно закрыл дверь. Рывком расстегнул бомбер и сбросил с плеч. Остался только в синей футболке, облепивший потянутое тело и просто волшебно оттенивший цвет глаз. Как можно так ходить по улице и не мерзнуть? Но нужно отдать должное этим литым рукам. Они и в рукавах Джемпера выглядели хорошо, а сейчас стали просто потрясающими. Жаль, обнимают они только по контракту. Мэтью потянулся к радиатору и положил на него шапку. Рита бессознательно проследила за жестом. Она не сразу заметила, что Мэтью замер и уже несколько секунд всматривается в ее лицо. «Убрать?» — прозвучал короткий вопрос. Рита встрепенулась, оторвала взгляд от шапки. «Конечно, он решил, что она покусает его за пользование радиатором». «Нет», — она повела плечом. «Мне не нужно, чтобы вы заболели по пути домой». Развернувшись, она двинулась к гостиной. Он остался стоять на месте. Нужно же как-то обозначить план на вечер. Он не может задавать Том сам. «Но какой план?» Рита снова круто развернулась. «Слушайте, я...» Она подняла руку и погладила пальцами выглядывающей из горловины ключицы. «Я совсем не знаю, как убить два часа, так что можете уйти в кухню и заняться своими делами или посмотреть телевизор в гостиной, или, в общем...» «Ладно». Мэтью пожал плечами. «Просто «ладно» и ничего больше». В следующую секунду он спрятал пальцы в задние карманы джинсов и двинулся в сторону кухни. «Вот так». Незачем пытаться навязывать свое общество человеку, которому оно не нужно, даже если этот самый человек вчера был ужасно милым. Рита поежилась и продолжила путь в гостиную, включила свет и упала в мягкий угол дивана, не забыв про радиатор. В бок врезался край пульта, зажатый между подлокотником и сиденьем. Ладно, стоит искать положительные стороны. По крайней мере, ей не придется сидеть в костюме и туфлях потому что этот этап пройден. Можно забросить ноги на диван и спокойно посмотреть телевизор. Спокойно. Ключевое слово. Сегодня предпоследний вечер по контракту. Завтра она расстанется с Мэтью, так что незачем пытаться наладить какое-то подобие теплых отношений. Вчера был просто сбой в программе. Вот и все. Рита включила телевизор и принялась без интереса листать список каналов. За стеной раздался шум чайника. А он неплохо освоился за четыре дня. Она тихо, невесело хмыкнула, забросила ноги на диван и поджала под себя, погладила вязку на коленях. Будет немного жаль прощаться с Мэтью. Его твердое крепкое тело, на несколько секунд прижимающееся к ней раз в сутки, все-таки умеет давать чувство защищенности. Совсем ненадолго, однако... А еще он вчера случайно увидел и понял нечто такое, чего не приходилось видеть никому. Делает ли это его особенным? Вряд ли. Он забудет обо всем завтра, в девять вечера. Чайник за стеной закончил кипеть. Пальцы сжали пульт, но канал Рита так и не выбрала. Она вскинула голову, привычно включила лайфтайм. Откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Но тут же снова распахнула их, потому что в проеме гостиной раздались тихие шаги и сразу же затихли. Рита резко повернула голову. Мэтью остановился на пороге. В его сильных, открытых до плеч руках дымились две чашки чая. Знакомый пряный запах поплыл по гостиной. То есть он уходил не совсем? Рита подавила рваный вздох. «Я должна была раньше сказать, что там есть еще несколько банок с чаем», пробормотала она, «обычным». Мэтью изломил губы в ухмылке и шагнул за порог. «Я видел, но мне нравится этот». Он подошел к дивану. критя протянулась рука с кружкой. Она аккуратно перехватила чай. Мэтью тем временем без спроса уселся в противоположном углу дивана и свободно забросил пятку одной ноги на колено другой. В это можно влюбиться. В обходительность, осторожность, мягкость. Этот протянутый чай, красивое лицо, далеко не последняя положительная черта Мэтью Ройса. Рита опустила кружку на колено, горячее дно согрело кожу через штаны. Она — работа Мэтью Ройса. Всё. Если бы не уже полученные деньги, его бы здесь не было. На экране пошла заставка «Хватай, не глядя». Узнаваемая музыка привлекла внимание. Рита уставилась в экран. По дивану возле ноги прошла вибрация. Чат, конечно, чат. На этой неделе веселье у девочек начинается строго по расписанию. Справа от Рита на диване произошло движение. Мэтью обернулся на звук вибрации. Ему ведь тоже любопытно. Она, не глядя, взяла телефон и разблокировала экран. 19.03. Клэр. «Ну что нас ждет на этот раз? Левая пятка?» 19.03. Таш. «Я бы хотела увидеть зад. Но если это резиновая кукла, то смотреть там не на что, правда?» 19.04. Хлоя. Ой, ну начинается. 19.04. Хлоя. Закатывающий глаза стикер. 19.04. Хлоя. Мистер, обними, очень даже живой и функционирующий. 19.04. Таш. Да-да, как мои игрушки, такие же латексные и заводные. Рита глубоко вдохнула, тихо, плавно выдохнула. Только не беситься. Нельзя включать неоттесанную плебейку. «Хотя волосы Наташи растут слишком густо. Давно пора бы их прорядить, но не сегодня». Хлоя и Клэр набирают сообщения. Рита не стала ждать их реплик. Она вышла из чата, включила камеру и подняла смартфон. Направила ровно на русую голову. Брови Мэтью заинтересованно выгнулись. «Что вы делаете?» Прогибается под одну зарвавшуюся кретинку. «Они все-таки решили, что вырезиновая кукла». Проговорила Рита, заглянув в голубые глаза поверх края смартфона. «Прикройте лицо, пожалуйста!» «Идиотская просьба! Светлые брови выгнулись еще больше!» «Вы хоть понимаете, как странно это звучит?» «Считайте, что я собственница!» «Как раз это я уже понял!» Тихо пробормотал он. Но все-таки шевельнулся. Поднял чашку и удержал ее на уровне лица. «Так нормально?» Яркие глаза, нос с горбинкой, губа и одна острая скула скрылись из виду. В кадре осталось красивое тело, сидящее в полуоборота, съерошенные волосы и левое ухо. Шикарно! «Вы очень фотогенично, Матео!» Рита закусила губу и сделала снимок. Фотография мгновенно ушла в чат. Мэтью опустил кружку и отвернулся к телевизору. Вибрация мобильника снова пронзила ладонь. «Какие они быстрые?» «19.06. Клэр». «У него такие красивые руки?» «Сердечко». «19.06. Хлоя». «Я же говорила». «Все счастливы?» Флегматично поинтересовался он. Рита заблокировала экран и отбросила смартфон подальше от себя. «Почти». «Наташа, нет?» Уголок красиво очерченных губ приподнялся в ухмылке. «Черт, эти губы...» она промолчала рита отвернулась и неловко поерзав на месте сомкнула ноги в позе йога ладно все смотрим приказала она попытавшись сосредоточиться на реалити-шоу лучше следить как торгуются за складские боксы чем смотреть на непозволительно красивые для мужчины губы если их накрасить и дать поцеловать открытку выйдет как типографский выверенный отпечаток вы бы лучше спустили ноги с дивана Снова прилетела сбоку, с ледяным спокойствием. Рита опустила взгляд на согнутые под острым углом колени. Надо же, сегодня он вспомнил о своем образовании. Напомните мне позже. Бросила Рита, поднесла чашку к губам и втянула первый горячий глоток. И он напомнил. Примерно час спустя она поймала на своих коленях долгий, пронзительный взгляд. Ноги. Тихо бросил Мэтью. Они правда снова онемели. Рита почувствовала это только после его приказа. Она успела привыкнуть к ощущениям, но после фразы «Мэтью» по коже побежали мурашки. Хотя по позвоночнику они тоже побежали, поэтому не факт, что все дело в онемении. Рита осторожно вытянула из лотоса сначала одну ногу, потом вторую, уронила на пол. Стопы и голени мгновенно пронизали тысячи иголок. Рита поморщилась и задержала дыхание. Она ждала, что мытью скажет что-то еще, может быть, что-то вроде «я предупреждал». Но он просто встал, забрал обе чашки и ушел на кухню. Если это такой способ дать ей побыть одной и прийти в себя, то она его оценила. Он вернулся спустя минуту, снова уселся на диван, снова непринужденно забросил пятку одной ноги на колено другой. Абсолютно мужская поза, от которой иногда невозможно отвести взгляд. «Я умею делать массаж ног», — не глядя на Риту, заговорил он. «Внезапно!» — она подавилась воздухом. Красивый профиль медленно повернулся, в лазурных глазах блеснула улыбка. «Лечебный, чтобы мышцы оставались в порядке даже при проличе». «Я в курсе», — выронил Рита. «Не нужно?» — скинул брови он. «Массаж. Ей предлагает массаж самый красивый мужчина, Из всех красивых мужчин, встречавшихся в жизни? Нет, спасибо. Ну, ладно. Если нужно, я могу. Только не помню, есть ли это в контракте. Он отвернулся к телевизору, губы чуть заметно дрогнули. Юморист. Недолго думая, Рита вытянула из-под себя подушку, замахнулась и припечатала ее к плечу футболки. Но Матью будто ждал. Он мгновенно перехватил мягкий ком прижал к себе и скрестил на нем руки. Со спокойным видом почесал горбинку на носу и уставился в телевизор. И начался отчет следующего часа. В этот раз будильник зазвонил даже как-то неожиданно. Рита успела о нем забыть, что очень странно. Хватай, не глядя, закончилось. Закончилось следующее по программе реалити-шоу, и это должно было стать звоночком о завершении двух часов. Но ни Мэтью, ни сама Рита не сдвинулись с мест когда пошла реклама. Рита на полном серьезе собралась ждать, что там лайфтайм включит следующим. следующем. Ожидание стало уютным. Подушка из захвата Мэтью успела перекочевать ему под бок, а сам он привалился к подлокотнику и задумчиво перебирал пальцами короткие волосы. Но будильник зазвонил. И оба встрепенулись, как испуганные птицы. Мэтью оторвал руку от головы и повернулся на диване. «Уже?» «Как интересно, что у него возник тот же вопрос?» «Похоже на то». Рита оперлась о сиденье и не спеша поднялась. «Вас наверняка уже заждалась подружка». Откуда взялось это ребяческое предположение? Соткалась из воздуха? Внезапно? Мэтью последовал ее примеру. Медленно встал, сцепил пальцы в замок за шеей и покрутил головой. Мышцы красиво заходили под кожей. «Если бы она у меня была...» Уже в понедельник закатила бы истерику, почему я пахну другой женщиной. Рита вскинула брови. «Одинок?» «Дружок?» Вырвалась у нее. «Рикардо угадал?» Руки Мэтьи безвольно упали. Выражение лица сделалось обреченным. а Устало протянул он. Губы Риты дрогнули. Она не собиралась ухмыляться, но вышла как-то само собой. Она быстро опустила взгляд под ноги, обошла Мэтью, и выплыла из гостиной. Шаги за спиной сообщили, что он послушно двинулся за ней. «Я живу с братом!» прилетела в спину. «Если вам интересно». «Интересно. Неожиданно. Интересно». «И он вас не ждет?» Рита остановилась в дверях и развернулась. «Ему тридцать, и он мизантроп. Ему не очень нужны люди, чтобы чувствовать себя нормально». «Ни девушки, ни парня». Только брат. Жизнь Мэтью Ройса немного разнообразнее ее собственной, но только немного. И ему не интересно, на кого вы работаете? Он пожал плечами, снял с радиатора шапку и рывком спрятал в ней русую голову Я сказал, что вы мужчина параплегик. Хмыкнул он. Если честно, не помню точный диагноз, так что, если он вдруг снова заговорит об этом, придется выкручиваться. Отлично. «Хотя, наверное, так правильно. Рита и сама никому не решилась бы сказать о том, что сейчас происходит у нее дома по вечерам». «И как меня, по-вашему, зовут?» Она усмехнулась. Мэтью задумчиво поскреб острую скулу. «Вы тянете на Артура». «Вы такой находчивый, Матео». «Пора заканчивать милые беседы. Время вышло. Чад ждет красивое фото. Надеется на лицо». Но, кажется, эта надежда уже почти умерла. И правильно. Рита разблокировала смартфон и включила камеру. Мэтью вожидающе развел руки. «Как на этот раз?» Прямо вечернее развлечение. Называется «Как на этот раз не сфотографировать лицо Мэтью Ройса». Рита шагнула к нему и повернулась спиной. «Давайте за плечи». Спина тут же уперлась в крепкий торс. По телу прошел озноб. «Приятный озноб». Чтобы его скрыть, Рита чуть отстранилась и протянула телефон через плечо. И сфотографируйте сами. Пусть окончательно убедятся, что вы двигаетесь и можете удержать мобильник. Рядом с виском прошел тонкий порыв воздуха. Это Мэть негромко хмыкнул, прежде чем взять телефон. Черт бы его побрал. Если он продолжит в том же духе, есть вероятность натворить ненужных вещей. А что он вообще продолжает? Он просто остается собой. Стойким, спокойным непоколебимым и иногда ироничным. Тело за спиной снова приблизилось, убив расстояние и прижавшись к спине. Тепло его груди в футболке прожгло кожу через свитер. Плечи тут же оказались в несильном, но крепком захвате одной руки, а вторая вытянулась вперед. Ирита увидела свое отражение в экране смартфона. Их отражение. Их идеальное отражение. Подбородок Мэтьи уперся ей в макушку как она и предполагала в первый день. Пальцы на плече едва уловимо погладили свитер. Совсем маленький жест, ничтожный. Но от того места пробежали такие разряды тока, что за секунду добрались до солнечного сплетения и прострелили точку в центре поясницы. Ему пора. Ему однозначно пора. Рита поджала пальцы ног, дыхание сбилось. «Мне спрятаться?» Пробормотал Мэтью ей волосы. Или показалось, или в тихом вкрадчивом голосе появились урчащие нотки. Боже, Рита совсем не подумала, что сам он сфотографирует себя целиком. «Да». Она глухо кашлянула. «Пожалуйста». И он послушно опустил голову, лобкнулся Рите в макушку, в кадре осталась только шапка. «Так нормально, я не вижу». «Угу», только и смогла выдавить она. Палец с аккуратно подстриженным ногтем наугад ткнул в экран. Кадр замер. Рита засмотрелась на новую фотографию. Еще одну в коллекции ненастоящих уютных моментов. «Ну, как?» Тихо прозвучало рядом с ухом. Она все еще стоит в объятиях. Он не опустил руку и даже не отодвинулся хоть на дюйм назад. Рита неслышно вздохнула. «Нормально. Им понравится. Пора отстраняться». Он же не удерживает ее сильно, просто, просто прижимается грудью. Широкой, горячей, мраморной она сглотнула образовавшееся в горле ком и сделала крохотный шажок вперед. Отпустит, рука на ее плечах стала медленно опадать. «Ну хорошо», — пробормотал Мэтью и отступил. За спиной образовалась пропасть. От неожиданности Рита немного пошатнулась, но устояла. Он в один шаг обошел ее, сдернул бомбер с вешалки и, широко замахнувшись, продел руки в рукава. Мобильник до сих пор был у него. Рита протянула руку ладонью вверх. «Телефон!» Голубые глаза с удивлением уставились на зажатый в ладони гаджет. «А, да, мог бы и унести!» Он протянул мобильник. Рита взялась за его противоположный край, их пальцы на миг прикоснулись. Еще один разряд пробил солнечное сплетение — Почти снес напрочь. Так, все. До завтра. Бодро проговорила Рита, заведя руки за спину. Он коротко всмотрелся в ее лицо. Всего на мгновение. Затем открыл дверь и уверенно шагнул за порог. До завтра, Амрита. Дверь закрылась. В прихожей стало пусто. Тонкий запах мужского геля для душа остался клубиться в воздухе. Рита вдохнула полной грудью и зажмурилась. Это пари ее добьет окончательно. Кажется, даже вначале было не так сложно.